Тридцать восьмое. Красный Ребоса. 4 октября 2000 года. Джейн ждала меня возле протезного магазина. На вывеске женский силуэт с вытянутыми руками в розовом круге. В витрине стояли манекены в лифчиках с широкими бретелями, розовой лентой были выложены слова «Добро пожаловать». Я замерла в дверях, вспомнив, как мы ходили в магазин дорогого белья, и приготовилась к тому, насколько другие ощущения теперь испытаю. «Пойдём». Джейн взяла меня за руку. «Мы это сделаем». Мы вошли и облегчённо переглянулись. Внутри было не так уж ужасно. Похоже на нормальный магазин. На вешалках висели комплекты белья, купальники, шляпы, шарфы, украшения. «Добрый день. Вы, должно быть, Шейда?» Поздоровалась с нами весёлая женщина за прилавком. «Да» та безгрудая, которая назначила визит, чтобы ей подобрали новые сиськи. «Меня зовут Келли». Подошла она к нам. «Очень хорошо, что вы пришли с подругой. Так будет гораздо веселее». Джейн подняла брови. «Веселее?» Келли рассмеялась. «Посмотрите на это с такой стороны. Вы можете выбрать грудь побольше, поменьше, любой формы, какой захотите. Каплю, треугольник, сердечко, силиконовую, пенную, набивную, Выбор бесконечен. Наши постмастектомные бюстгальтеры бывают нейтральных и пастельных тонов, а также любого секси-цвета. Так что вам не придётся почувствовать себя в чём-то обделённой». Её бодрый подход неожиданно обнадеживал Я поняла, что она мне нравится. Она провела нас примерочную. Джейн осталась со мной, но я повернулась к ней спиной. Мне не хотелось, чтобы она видела меня спереди. Но Келли довольно быстро развернула меня, чтобы сделать замеры в стратегических точках груди и вокруг грудной клетки. Джейн с дрожащей улыбкой старалась смотреть мне только в глаза, хотя было совершенно невозможно не заметить пылающих линий, пересекающих мою грудь. Они так и кричали: "Смотри, смотри сюда". Измерив и записав, что нужно, Келли пометила форму и размер моей груди и стала приносить мне различные протезы на примерку. В конце концов я выбрала силиконовые с внутренним формирующим слоем. Мы подобрали телесный бесшовный лифчик с гладкими чашками и дышащими вкладками, чтобы вставлять в них протезы. Лямки дополнялись мягкими подложками. И эта внешняя поддержка придала мне уверенности и собранности. «Мне кажется, выглядит очень естественно», — сказала Келли. «Но вам будут нужны и более красивые, нарядные лифчики». «Может быть, комплект? Я сейчас». В новом лифчике с протезами я застегнула блузку и посмотрелась в зеркало, чувствуя, что наконец могу ходить без постоянного ощущения собственной неполноценности. «Джейн, смотри, я больше не Франкенштейн без сисек». Её глаза наполнились слезами. Моя улыбка застыла. «Ох, Шейда!» — заплакала она, крепко обнимая меня. Так мы и стояли у большого зеркала. Она всхлипывала у меня на груди, а я её утешала. «Всё в порядке», — сказала я. «Я беременна», — объявила она, сильнее вжимаясь в меня. «Что?» Я отступила на шаг и поглядела на неё. «Я, наконец, беременна». Мы смеялись и плакали вместе, и опять смеялись. Когда вернулась Келли, мы прыгали на месте, держа друг друга за плечи. «Отличный способ проверить, удобно ли протезы», — сказала она. Я вышла оттуда с новыми лифчиками, трусиками, купальником с прокладками, витамином Е для шрамов и изогнутой подушкой, на которой, по словам Келли, мне будет гораздо удобнее спать. «Тебе же ещё не пора домой?» — спросила Джейн. Взглянув на часы, я поняла, что до встречи с Троем у меня ещё час. «Зайдём в то кафе». Мы перешли улицу и выбрали уютный столик у окна. «И когда же великий день?» — спросила я. Джейн погладила живот. «Это будет весенний, малыш. Конец марта, начало апреля. И, конечно, ты станешь крестной матерью». «Сочту за честь. Но ты же знаешь, я могу в любой момент вас покинуть». «Так же, как и мы все», — вздохнула она. но расскажи, как это было». Я рассказала, старательно избегая всех самых грубых, страшных моментов, которые так и лезли в рот, желая быть высказанными. Как ты лежишь под ярким хирургическим светом, чувствуя себя ещё живой, распластанной лягушкой для опытов. Как тебя потом мучают фантомные боли, заставляя думать, что твоя грудь на месте до тех пор, пока её не коснёшься. Как хочется, чтобы толстые марлевые повязки остались с тобой навсегда, чтобы тебе не пришлось смотреть на своё уродство. Как ты плачешь в ванной, потому что шрамы вздуты и покрыты синяками, и совсем не похожа на тонкие чистые линии, которые ты себе представляла. Как ничего становится твоей мантрой. Ничего. Ничего. Ничего. Пока ты ждёшь, чтобы они сказали тебе, что удалили всё, что нужно. Ничего. Ничего. Ничего. Когда ты видишь складки кожи по сторонам своего тела, потому что ткани под мышками теперь просто висят. Ничего. Ничего. Ничего когда твоя задница выглядывает из-под тонких больничных рубашек, и ты готова всё отдать за обычное тёплое одеяло. Ничего этого я, Джейн, не сказала. Всё это плохо сочетается со шпинатно-клубничным салатом, цыплёнком на гриле и прочими пунктами меню. «А ты не думала о пластике?» — спросила она. «Такую возможность я рассмотрю по ходу дела», — ответила я. «Это значит новая операция». Пересадка кожи, постоянные импланты, реконструкция соска. Пока я просто хочу дать телу шанс зажить и восстановиться. Джейн кивнула. «Мы с мамой Мэттой организуем новогодний благотворительный бал. И если бы ты смогла рассказать про свой опыт, это было бы замечательно. Но знаешь, чтобы стать предупреждением, но ты же знаешь, где я и где публичные выступления. Я не уверена, что могу поделиться всем этим с комнатой, полной незнакомцев. «Никаких обязательств. Просто подумай об этом». «Конечно», — кивнула я, когда мы прощались. «И мы точно должны поговорить о детском душе». «Как же я рада, что ты снова с нами», — сказала она, уезжая. Я взглянула на часы. «Уже еду», — написала я Трою. Сделав глубокий вдох, я посмотрелась в зеркальце машины. Меня переполняли страх и неуверенность. «Ничего, ничего, ничего». Я завела мотор, слегка поёжилась и повернула руль. Он заранее открыл мне автоматическую дверь гаража. Я потянулась к двери лифта, но она распахнулась сама. Мы оба замерли. Трой зашевелился первым, втащил меня в лифт. Дверь за нами защёлкнулась. Он рассматривал меня с головы до ног, как родитель, который проверяет, все ли пальчики на месте у новорождённого. «Господи, как же я скучал по тебе!» и он нежно обнял меня. Не разжимая объятий мы поднялись в лифте. Полуденное солнце отражалось от тёмного дерева гостиной. Он усадил меня на диван, снял с меня ботинки и положил мои ноги себе на колени. Его пальцы стали разминать их, нажимая сильно и ровно. Я улыбнулась. «Что?» — спросил он. «Ты так делал, когда я в самый первый раз пришла к тебе в отель». я помню «Я всегда думала, почему ты настаивал, чтобы мы встречались именно там?» «Потому что был эгоистом», — ответил он. «Я решил, что у нас будет безумно страстный роман. Ну и чтобы потом в нормальной жизни не думать об этом». Он погладил мою ногу. Я не хотел тут никаких напоминаний о тебе. Ни в постели, ни в кухне, ни на диване. Но всё это оказалось неважно. В моём доме или в отеле. Ты была у меня в голове. Я не мог перестать думать о тебе. Он помолчал. Кстати, я вспомнил, я купил тебе в Михе какое-что. Он зашёл в спальню и вышел с роскошной шалью. Это Рибоса. Он накрыл ею мои плечи. Рибоса. Женская шаль-накидка у народов Латинской Америки. Какая красивая. Роскошная алая ткань на ощупь казалась смесью шёлка и хлопка. «Ты, похоже, читаешь мои мысли», — сказала я. «Я так мечтала в больнице о чём-то похожем». Я закуталась в шаль. В её бахроме ручной работы что-то звякнуло. Что это? На конце были привязаны ключи. Ключи от моей квартиры. Я молча смотрела на них. «Я не хочу, чтобы тебе приходилось звонить» сказал он. Приходи и уходи, когда захочешь. И раз уж мы заговорили об этом, переставляй всё, как тебе удобно, как хочется. Я хочу, чтобы дом был готов к тому, что вы с детьми переберётесь сюда. Насчёт этого я взвесила ключи на ладони. Ты должен знать об этом. Я сделала глубокий вдох. Офис вёл себя просто потрясающе, даже больше. Через всё это и дети Мне нужно время, чтобы сделать всё это. Сколько? Я знаю, что Хафиз не станет судиться из-за детей. Его так часто не бывает дома. Но я не могу вот так просто изменить их жизни и переехать к тебе. Хорошо. Мы найдём место рядом с их школой. Оставим их в привычной обстановке. Этот дом всё равно не был постоянным. Я всегда хотел детей, Шейда. Всегда. Я буду их любить, как своих. Трое. «Дело не в этом. Мне какое-то время надо будет пожить одной. Без тебя и без Хафиза. Развод и без того тяжёлая вещь. Я хочу, чтобы дети постепенно привыкли к мысли, что ты будешь жить с нами. Одно за другим, не всё сразу. В общем, я хочу сказать, нам придётся подождать дольше. Тишина. Я выдерживала его пронзительный взгляд, сколько могла. Трой. Это неприемлемо. Но, Шейда, мы это не обсуждаем. Я отказываю ждать ещё дольше. Я и так чуть не потерял тебя, чёрт возьми. И не буду тратить время. И не дам тебе это делать. Ты будешь со мной, рядом, в моём доме, в моей постели. И да поможет мне Бог. Его глаза горели железной уверенностью. А если я не согласна? Ты хочешь кольцо на палец, Шейда? Дело в этом. Ты боишься, что дети плохо о нас подумают? Я просто хочу сделать всё как следует. А тебе не кажется, что ты несколько запоздала с этим?» Я дёрнулась, словно он ударил меня по лицу. Не так я представляла себе нашу первую встречу после операции. Ну что ж, я это заслужила. Я начала обуваться. Шейда. «Не надо, мне всё ясно. Ты не подписывался на такое». Я показала себе на грудь. «Если ты ищешь способ соскочить, не надо быть таким жестоким. Просто набери смелости сказать прямо. Скажи, что я теперь для тебя недостаточно женщина». Трой стиснул челюсти. «Если ты можешь так думать, то можешь идти. И не жди, что я буду спускать тебе всё, чтобы ты могла упиваться жалостью к себе». От того, как он это сказал, у меня пробежал мороз по коже. Конечно, он прав. Мне хотелось, чтобы меня обнимали и утешали чтобы мне говорили, что я всё ещё красива, ещё желанна. А вместо этого он совал мне мою помятую самооценку, настаивая, чтобы я отряхнула её и надела снова. Знаешь, о чём я жалела, когда анестезиолог велел мне начать обратный отчёт? Он продолжал стоять, отвернувшись. Я подумала, а что, если я так и не проснусь? А я так и не сказала трое, что люблю его. Я никогда не произносила этих слов. Его дыхание замерло на долгом выдохе. Я взяла его лицо в ладони. «Трой, я люблю тебя». Я сказала это ему, но где-то внутри у меня прорвалась плотина, и сотни литров целительной влаги пролились на мои раны. Он обхватил меня и привлёк к себе. «Мы же оба хотим того же самого Шейда. Давай не будем ссориться». Вздохнув, я прижалась к его тёплой груди трой мне страшно. Я боюсь, что сделаю всё это, переверну всё с ног на голову, а рак вернётся. И что тогда? Всё окажется напрасным. Если мы будем принимать решения, думая только о том, чего боимся, нас парализует страх. Нам никогда не хватит сил любить, надеяться или мечтать, иметь детей и плавать в океане. Ведь именно это делает нас людьми, правда? Даёт нам сил делать всё это». Но думать только о себе тоже неправильно. Я не хочу разрушить ни их, ни твою жизнь, Трой. Вот в этом ты вся. Ты тащишь на себе всю ответственность, решишь, что всё развалится на части ещё до того, как ты дашь нам возможность реагировать Ты же не одна пришла к этому. В вашем браке с самого начала были проблемы. У нас больше не было секретов. Я рассказала трое обо всём, включая тёмную страшную правду про Пашу Мороди. «Да, но Хафиз не виноват в этом». «Но и ты тоже не виновата», — ответил он. «Ты пыталась сделать всё, что могла в тяжёлой ситуации, и он тоже. Может, тебе пришло время, наконец, поверить в Хафиза. Может, ты обнаружишь, что он так же, как и ты, хочет, чтобы ты была счастлива. Так что не надо этого вытянутого лица. На твоих плечах не лежит судьба всей Вселенной». «Да уж, ты знаешь, как сдуть женское эго», — рассмеялась я. «Я просто говорю, что тебе и так досталось. Дай себе передышку, свёкла!» — улыбнулся он. «Ты хочешь есть?» «Нет, мы с Джейн поели в кафе. Мы ходили на примерку протезов. И они сейчас на тебе?» — провёл он пальцем по вырезу моей блузки. Я напряглась. Я не была готова показать ему это. Он слегка отстранился ровно настолько, чтобы я снова смогла вздохнуть. «Как это выглядит?» Ну, они такие силиконовые, и они об этом. Каково это — заглянуть в лицо своей смерти? Заставляет задуматься, — ответила я. О большом и о малом мечты, сожаления. Например? но большие вещи — это когда ты думаешь, увидишь ли, что твои дети окончили университет. А малые — это то, чего ты так и не увидишь, Вроде путешествия к тёплому океану, чтобы заснуть в хижине у воды и проснуться под шорох пальмовых ветвей. нырять к подводным рифам, болтать ногами в водопадах, взбираться на вулканы. Пересматриваешь свои мечты, особенно те, что потерял по дороге. Когда-то мне хотелось стать писателем, чтобы вдохновлять, задевать души своими словами. Трой тихо слушал меня. А сожаление... «Теперь у меня их нет», — ответила я, нежно целуя его.